ЧАСТЬ четвертая. Ева вошла в свою спальню и распахнула окно. Ведьма Агнец обещала ей последнюю спокойную ночь, но, как и потребовала та, Мелани все равно распорядилась насчет охраны. Милая Мелани. Ева улыбнулась. Она все больше привязывалась к женщине, которая стойко справлялась со своим увечьем, со своей травмой, внешней и внутренней, и они по-настоящему становились друзьями. Разрывается между ней и Петропавлом, а глава гидов так и не пришел в сознание. Правда, врачи осторожно говорят о наметившейся благоприятной тенденции, только Еве хотелось бы попрощаться со старым гидом, прежде чем ей предстоит уйти. Хорошо, хоть на Алешку этот сеанс гипноза не оказал такого же сокрушительного воздействия, хотя парень снова очень слаб. А ведь Агнец предупреждала. С ним бы Ева тоже хотела попрощаться. Когда она вчера забрала у него ключ, парень находился в прострации и не очень понимал, о чем она говорит. Осунулся, круги под глазами. Только руки его словно била мелкая дрожь. Еве было больно на него смотреть. А к вечеру выяснилось, что было принято решение снова, правда, вроде бы ненадолго, поместить Алешку в лазарет. Ее уход из университета будет похож на бегство. Все, с кем она успела сдружиться, кому успела привязаться. В общем-то, бегством он и является. Оставалось только Мелани. Ева присела на краешек своей кровати и посмотрела на распахнутое окно. «Он такой несчастный», — подумала девушка. «Вчера ночью кое-что произошло. Этому давно уже пора было случиться». Ева чувствовала это, как назревающий кокон внутри себя. Вчера ночью Ева также сидела на краешке своей кровати, сжимая в руках ключ. И когда там, за окном, раздался трескучий пустотный звук, она смогла разобрать «впусти меня». И тут же откликнулась. «Заходи. Кто ты?» И когда в проеме окна появился темный силуэт, Ева не испугалась. Ночной гость, казалось, сам был напуган больше девушки. Он лишь обнюхал ее, словно познакомился, и ретировался обратно в ночь. Но перед этим Ева успела кое-что понять. Не все, конечно. Гость был в растерянности и смятении, но кое-что успела понять и даже сказать ему. Однако сегодня, в последнюю ночь в университете, у Евы были вопросы. Много вопросов. Он такой несчастный. Но ведь я запретила ему. Она сидела на краешке своей кровати и ждала, глядя на распахнутое окно. Но ночной гость не появился.